Параграф 2. Политическая реакция 80-х в начале 90-х годов. Контрреформы 1882-1993 годов. Цензура и просвещение. В 1882 году во главе Министерства внутренних дел после отставки Н.П. Игнатьева стал Д.А. Толстой. Одновременно он был назначен шефом жандармов. Страница 271. Оба этих поста он занимал до 1889 года. Это был представитель самой оголтелой и твёрдо каменной реакции. Будучи в 60-70-х годах министром народного просвещения и одновременно обер-прокурором синода, он уже стяжал в себе славу ярого реакционера и обскуранта. С особой настойчивостью Толстой начал проводить в жизнь реакционную программу, определенную и провозглашенную Победоносцевым и Катковым. Первыми жертвами дворянской крепостнической реакции стали печать и школа. 27 августа 1882 года были утверждены новые временные правила о печати, устанавливавшие строгий административный надзор за газетами и журналами. Редакции их обязаны были по требованию Министерства внутренних дел сообщать имена авторов статей, печатавшихся под псевдонимами. Усилилась карательная цензура, репрессивные меры против прогрессивной печати. В 1883-1884 годах прекратили существование все радикальные и многие либеральные периодические издания. Среди них органы демократической печати – «Отечественные записки» – редактор М. Е. Салтыков-Щедрин и «Дело» – редактор Н. В. Шелгунов, известные либеральные издания «Голос» и «Земство». 20 ноября 1882 года министр народного просвещения И. Д. Делянов издал циркуляр о средней школе усиливавший дисциплинарные взыскания а 5 июня 1987 -го года был опубликован его позорный циркуляр о кухаркиных детях, в котором открыто говорилось о запрещении принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей. Реальные училища были преобразованы в технические школы, окончание которых не давало права на поступление в высшие учебные заведения. 23 августа 84 года вводится новый университетский устав, текст которого был подготовлен Катковым. Новый устав фактически ликвидировал автономию университетов, восстановленную уставом 1863 года. Ранее выборные должности ректора, декана, профессора стали назначаемыми При назначении же на эти должности обращалось внимание не на одни ученые качества и заслуги, а на политическую благонадежность. Попечитель учебного округа стал полномастным хозяином университета. Он представлял министру народного просвещения на утверждение преподавательский состав университетов, организовывал надзор за дисциплиной студентов, для которых в 1885 году как существенное средство надзора за студентами вновь вводилась форменная одежда. В том же году были введены стеснительные правила сдачи университетских экзаменов. С 1887 года при поступлении в университет необходимо было представить характеристику о благонадежности. Плата за обучение повышалась с 10 до 50 рублей в год, довольно значительная для того времени сумма. Из университетов были уволены известные прогрессивные профессора. Социолог М.М. Ковалевский, историк В.И. Семевский, филолог Ф.Г. Мищенко, вынужден был уйти биолог Мечников. В 80-х годах фактически ликвидировалось высшее женское образование, большинство высших женских курсов было закрыто. Реакционные меры в области высшего образования вызвали серию студенческих волнений в 1887-1993 годах. Аграрно-крестьянский вопрос в политике самодержавия. Для политики самодержавия в аграрно-крестьянском опросе в 80-90-х годах было характерно сочетание реакционных мер с некоторыми уступками крестьянству 18 мая 1982 года учреждается Крестьянский поземельный банк, начал функционировать с 1983 года, который выдавал суды на покупку земли как отдельным домохозяевам, так и сельским обществам и товариществам. Учреждение этого банка преследовало цель смягчить остроту аграрного вопроса, но главное помочь помещикам через Крестьянский банк по выгодной цене сбывать свои земли. Как правило, через посредство этого банка продавались крестьянам помещичьи земли, причем по ценам, на 30% выше рыночных. Страница 272. За первые 12 лет деятельности Крестьянского банка было продано 2 млн. 336 тыс. земли на общую сумму 98,3 млн. рублей. Законом 18 мая 86 года с 1 января 1987 года в Сибири с 1899 года отменялась подушная подать с податных сословий, введенная еще Петром I. Однако ее отмена сопровождалась повышением на 45% податей с государственных крестьян путем перевода их с 1886 года на выкуп. Кавычки «Помещичи монархия» Александра III, писал Ленин, пыталась опираться на патриархальную деревню и на патриархальность вообще в русской жизни. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 329. Она стремилась затормозить прогрессирующий процесс разложения крестьянства, предотвратить рост сельскохозяйственного пролетариата, сохранить под одной платежеспособность крестьянского двора и общину как фискально-полицейский институт. В конце 80-х – начале 90-х годов самодержавие издает серию законов, направленных на сохранение разрушавшихся под напором капитализма патриархальных устоев в деревне, в первую очередь патриархальной крестьянской семьи и общины. Распад старой патриархальной крестьянской семьи выражался в быстром росте числа семейных разделов. По данным Министерства внутренних дел, в первые два пореформенных десятилетия происходило ежегодно в среднем до 116 тысяч семейных разделов. В начале 80-х годов их среднегодовая численность возросла до 150 тысяч. 18 марта 1886 года Издается закон, по которому семейный раздел мог быть произведен только с согласия главы семьи Большака и с разрешения не менее чем двух третий домохозяев на сельском сходе. Однако этот закон не смог ни приостановить, ни ограничить семейные разделы, численность которых после издания закона продолжала возрастать, при этом более девяти десятых разделов происходило самовольно без санкции общины и местных властей. Не помогали и насильственные воссоединения разделившихся семей. Самодержавие ограничивало право общины на периодические земельные переделы. Закон 8 июня 1893 года позволял производить переделы полевой земли в общине не чаще, как через 12 лет, при этом для назначения передела требовалось согласие двух третий голосов на сельском сходе. Законом 14 декабря того же года о некоторых мерах к предупреждению отчуждаемости крестьянских надельных земель запрещалось закладывать крестьянские надельные земли, а сдача надела в аренду ограничивалась пределами своей общины. Указанные законы были направлены против участившихся залогов и продажи крестьянских надельных земель, в которых правительство видело гарантию платежеспособности крестьянского двора. Этими мерами правительство стремилось еще более прикрепить крестьянина к наделу, ограничить свободу его передвижения. Эти же цели преследовали и меры по ограничению досрочного выкупа наделов, фактически запрещавшие выход из общины. Однако пределы продажи и сдачи в аренду крестьянских надельных земель, разбрасывание крестьянами наделов и уход в город продолжались в обход законов, которые оказались бессильными приостановить объективные процессы капиталистического развития деревни. Не могли эти правительственные меры и обеспечить под одну платежеспособность крестьянского двора, о чем свидетельствуют данные официальной статистики, Так, в 1891 году в 48 губерниях была произведена опись крестьянского имущества в 18 тысяч селах. В 2,7 тысячах из них имущество крестьян продано для погашения недоимок за бесценок. В 1895 году 15 тысяч крестьян подверглись за недоимки аресту, Десятки тысяч были отданы в принудительные работы. Производились массовые порки крестьян за недоимки. Наряду с этим самодержавие провело ряд мер, направленных на укрепление дворянства, на поддержку дворянского землевладения и помещичьего хозяйства. Страница 273. С целью укрепления экономического положения дворянства 21 апреля 1885 года учреждается Дворянский банк, который давал суды помещикам под залог их имений на льготных условиях. Уже в первый год в своей деятельности этот банк выдал помещикам суды на сумму 69 миллионов рублей, а к концу XIX века сумма ссуд банка помещикам превысила 1 миллиард рублей. В интересах помещиков-землевладельцев 12 июня 1886 года было издано положение о найме на сельские работы. Закон расширял права нанимателя-землевладельца, который мог требовать возврата ушедших до срока рабочих, производить вычеты из заработной платы за грубость, неповиновение, а не только за причиненный материальный ущерб, подвергать аресту и телесному наказанию. Закон 13 июля 1889 года в целях обеспечения помещиков дешевыми рабочими руками ограничивал переселение крестьян. Самовольного переселенца местная администрация обязывала выслать по этапу на старое место жительства – И все же, вопреки этому суровому закону, за 10 лет после его издания численность переселенцев увеличилась в несколько раз, причем 85% среди них составляли самовольные переселенцы. Земские начальники 12 июля 1989 года было издано положение о земских участковых начальниках. В сорока губерниях России, на которые распространялось это положение, главным образом на губернии с помещичьим землевладением, создавалось 2200 земских участков, примерно по 4-5 на уезд, во главе с земскими начальниками. В уездах учреждался уездный съезд земских начальников, который состоял из административного и судебного присутствий. Земские начальники назначались министром внутренних дел по представлению губернаторов и губернского предводителя дворянства из местных потомственных дворян. Земский начальник должен был обладать определенным имущественным цензом свыше 200 десятин земли или другим недвижимым имуществом на 7500 рублей иметь высшее образование, трехлетний стаж службы в должности или мирового посредника, или мирового судьи, или члена губернского по крестьянским делам присутствия. При недостатке кандидатур, удовлетворявших этим требованиям, земскими начальниками могли назначаться местные потомственные дворяне со средним, а иногда и начальным образованием, состоявшие в военных или гражданских чинах, независимо от стажа службы, однако имущественный ценз для них повышался вдвое. Министр внутренних дел в особых случаях, в обход указанных условий, мог назначать в земские начальники любого из местных дворян, а по закону 1904 года эти условия вообще были отменены. В введении Института земских начальников Одна из наиболее реакционных контрреформ восьмидесятых-девяностых годов яркое проявление продворянской политики самодержавия. Этот акт преследовал цель восстановить власть помещиков над крестьянством, утраченную ими в результате реформы 1861 года. Функции земского начальника в доверенном ему участке входили надзор и контроль над деятельностью крестьянских, сельских и волосных учреждений, всесторонняя опека не только крестьянского, но и всего подотного населения, других непривилегированных сословий, живущего в сельской местности. Власть земского начальника в его участке распространялась на мещан, ремесленников, местную интеллигенцию. Прерогативы земского начальника – осуществляющего административные и судебно-полицейские функции на селе, были очень широки. Он мог подвергать телесным наказаниям аресту до 3 дней и штрафу до 6 рублей, крестьянских должностных лиц аресту до 7 дней и штрафу до 5 рублей, отстранять от должности членов крестьянских сельских учреждений, отменять любое постановление сельского и волосного схода, навязывать им свое решение. Страница 274. Волосные суды, ранее выбираемые крестьянами, теперь назначались земским начальником из предложенных сельским обществом кандидатов. Земский начальник мог отменить любое постановление волосного суда, а самих судей в любой момент отстранить от должности подвергнуть аресту штрафу телесному наказанию. Постановления и решения земского начальника считались окончательными и не подлежавшими обжалованию. Однако земские начальники выходили за рамки даже тех широких полномочий, какие им представлял закон 1889 года, и творили настоящий произвол, попустительствуемый и покрываемый местными властями. Фактически существовала полная бесконтрольность действий земских начальников. Взяточничество, воровство, вымогательство, кулачные расправы – обычные методы управления деревней земскими начальниками. Закон 12 июля 1889 года с удовлетворением был встречен дворянскими реакционными кругами, которые требовали дальнейшего расширения и без того достаточно широких прерогатив земских начальников. Самими крестьянами этот закон был воспринят как возвращение крепостного права. «Среди крестьян бродит подозрение, что новые органы правительственной власти есть не что иное, как первый шаг к их вторичному закрепощению», писал министру внутренних дел московский генерал-губернатор в а Долгоругов. «Среди крестьян распространялись слухи, что новые начальники будут сечь специальными машинами для порки», участились случаи сопротивления крестьян распоряжением земских начальников. В связи с учреждением Института земских начальников в 1889 году упразднялись уездные по крестьянским делам присутствия, учрежденные в 1874 году взамен уездных съездов мировых посредников и мировые суды, введенные судебными уставами 1864 года. Функции этих упраздненных учреждений были переданы земским начальникам, что значительно усиливало их административно-полицейскую власть на местах. Земская и городская контрреформа Следующими актами реакции явились контрреформы местного управления. Несмотря на стремление самодержавия уже с самого начала введения земств обеспечить в них преобладание дворянства, позиции дворянства в земствах под влиянием объективных условий капиталистического развития страны ослабевали. В ряде губерний обнаружился недобор гласных из дворян из-за сокращения числа дворян-землевладельцев. В промышленных губерниях представительство дворян в земствах сокращалось за счет усиления торгово-промышленной буржуазии и новых землевладельцев из купцов и богатых крестьян. Правительство было обеспокоено оппозиционными настроениями и конституционными притязаниями земских деятелей. Эти настроения особенно ярко проявлялись в либерально-оппозиционном земском движении на рубеже 70 80 годов. Правительственная реакция поэтому поставила себе задачу усилить роль дворянства в земстве, за счет обеспечения этому сословию более полного и устойчивого господства в земских учреждениях, ограничить представительство и права недворянских элементов, в особенности крестьянства, и вместе с тем еще более усилить контроль за деятельностью земств со стороны административных властей. Реакционное дворянство требовало вообще ликвидировать бессословность и выборность земств, В этом плане и был разработан проект о преобразовании земских учреждений, автором которого стал директор канцелярии Министерства внутренних дел А. Д. Пазухин. При обсуждении проекта в Государственном совете правительство не решилось пойти на удовлетворение этих притязаний наиболее реакционной части дворянства. 12 июня 1890 года было учреждено новое положение о губернских и уездных земских учреждениях. Страница 275. Формально оно сохраняло принципы бессословности и выборности земств, однако эти принципы были сильно урезаны, в чем заключался смысл земской контрреформы. Так, землевладельческая курьера, по которой ранее могли баллотироваться землевладельцы всех сословий, теперь стало курией дворян-землевладельцев. ценс для дворян уменьшался вдвое, а число гласных землевладельческой курии существенно увеличилось. Соответственно, этому уменьшилось число гласных по остальным куриям – городской и сельской. Крестьяне лишались выборного представительства. Теперь они выбирали только кандидатов в земские гласные, список которых рассматривал уездный съезд земских начальников – И по представлению этого съезда губернатор утверждал гласных. Лишалось избирательных прав духовенства. Резко повышался избирательный ценз для городской курии, вследствие чего более половины избирателей по этой курии лишалось права участвовать в выборах в земство. В результате этого удельный вес дворян в уездных земских собраниях повысился с 42 до 55%, в губернских с 82 до 90%, в уездных земских управах удельный вес дворян повысился с 55 до 72%, а в губернских с 90 до 94%. Гласные от крестьян теперь составляли в уездных земских собраниях 31%, вместо прежних 37%, В губернских собраниях 2% вместо прежних 7%. Удельный вес гласных от буржуазии сократился с 17 до 14%. В уездных земских собраниях и с 11 до 8%. В губернских. Впрочем, кардинальных изменений в социальный состав земств контрреформа 1890 года не внесла. Ибо и раньше, несмотря на наметившуюся тенденцию к обуржуазиванию, по выражению Ленина, земств, дворянство в них решительно преобладало. Ленин писал в 1913 году, кавычки, «Почти полвека существует земство дворянское, обеспечивающее безусловное преобладание помещика, феодального, по-русски крепостнического типа». Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений – Томм 22. Страница 295. Обеспечивая решительное преобладание дворян в земствах, земская контрреформа пошла на дальнейшие ограничения прав этого дворянского земства. Теперь губернатор фактически полностью контролировал деятельность земских учреждений. Он мог отменить любое постановление земств, поставить на обсуждение земских собраний любой вопрос – вводилось новое административное звено – губернское по земским делам присутствие, посредствующая инстанция между земством и губернатором, которое проверяла законность и целесообразность постановлений земских собраний. Земская контрреформа хотя и затормозила, но все же не смогла предотвратить объективного процесса обуржуазивания земств потерпели крах надежды правительства на подавление земского либерального движения, которое продолжало нарастать. Те же цели самодержавие преследовало и при проведении городской контрреформы. 11 июня 1892 года было издано новое городовое положение, по которому значительно урезались избирательные права городского населения. От участия в городском самоуправлении теперь устранялись не только трудящиеся массы города, но и мелкая буржуазия, мелкие торговцы, приказчики и прочие. Это достигалось путем значительного повышения имущественного ценза. Преимущество отдавалось дворянам, домовладельцам и крупной торговой, промышленной и финансовой буржуазии. В результате резко сократилось число самих избирателей, городские думы, Например, в Петербурге с 21 тысячи до 8 тысяч избирателей, в Москве с 20 тысяч до 7 тысяч. Таким образом, даже в этих двух столичных городах правом участия в выборах в городское самоуправление пользовалось не более 0,7% населения. В других городах число избирателей сократилось в 5-10 раз, Так что нередкое количество гласных равнялось числу участвовавших в выборах. Напомним, что более половины городов вообще не имели выборного городского самоуправления. Страница 276. Согласно городовому положению 1892 года, еще более усиливалась система опеки, и административного вмешательства в дела городского самоуправления. Губернатор не только контролировал, но и направлял всю деятельность городских дум и городских управ. Городские думы теперь не могли сделать ни шагу без надлежащего соизволения, разрешения и утверждения. Сами городские головы и члены городских управ теперь рассматривались как состоявшие на государственной службе чиновники – а как избранные представители городского населения. Однако в дальнейшем на практике городская контрреформа, как и остальные контрреформы 80-90-х годов, не была полностью реализована. Объективные социально-экономические процессы развития русского пореформенного города оказались сильнее попыток самодержавия усилить сословно-дворянский элемент в городе. Итоги и значения. Контрреформ 80 девяностых годов. Ленин охарактеризовал 80 начало девяностых годов XIX -го века истории русского самодержавия как период, кавычки, разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции, кавычки закрытым. Смотрите полное собрание сочинений, том 1, страница 295-я. Переход самодержавия в начале 80-х годов прямой и неприкрытой реакции оказался возможным в результате поражения революционеров в 1881 году, слабости крестьянского и рабочего движения, бессилия либеральной оппозиции. Самодержавию удалось провести серию контрреформ в сословном вопросе в области просвещения и печати в сфере местного управления, Главная задача, которую ставила себе самодержавие, заключалась в том, чтобы укрепить свою социальную базу, класс помещиков, позиции которого были подорваны объективными условиями социально-экономического развития по реформенной России. Другой социальной базы, на которую в то время могло бы опереться самодержавие, не было. Однако реакции не удалось осуществить программу контрреформ В том объеме, в каком она была задумана. Попытка реакции пойти дальше по пути исправления роковых ошибок 60-х годов, буржуазных реформ, была сорвана начавшимся в середину 90-х годов новым подъемом революционного движения в стране. На арену революционной борьбы выступил пролетариат, поднявший народные массы на сознательную политическую борьбу. В самих верхах в то время не было единства. Наряду с реакционным направлением, требовавшим решительного пересмотра реформ 60-70-х годов, было и оппозиционное, требовавшее уступок духу времени. Даже среди консерваторов наиболее дальновидные их представители понимали невозможность восстановления старых порядков. В начале 90-х годов стала складываться иная социально-политическая обстановка в стране. И некоторые новые задуманные контрреформы, например, судебная контрреформа, проект которой был готов уже в 1886 году, или пересмотр общего законодательства о крестьянах, вопрос о котором ставился на обсуждение высших правительственных органов в 1892 году, так и не были проведены. Более того, в обстановке революционного подъема девяностых годов правительству на практике не удалось полностью реализовать те реакционные меры, которые были изложены в законах, изданных в конце 80-х – начале 90-х годов. Реакция оказалась бессильной повернуть вспять исторический процесс. Конец 16 главы. Революционная ситуация в России на рубеже 70-80-х годов XIX века.